Глава двадцать четвертая. Как бизнес выбирает проекты. Руководителю проекта важно понимать, какой цели бизнеса служит проект. Во второй главе мы уже рассматривали, для чего бизнес может делать проекты. Давайте вспомним: коммерческая необходимость. Запуск нового продукта или услуги с целью получения прибыли является одной из основных причин появления проектов. Потребности рынка, например, конкуренты уже развернули удачное решение. Такая ситуация может возникнуть даже в успешно функционирующие компании. Запросы пользователей, как же без них? Для создания успешных продуктов очень важно слушать пользователей и реализовывать их запросы. Требования закона. Законодательство может меняться, а ему нужно соответствовать всегда. Технический прогресс и внедрение новых технологий. Социальная необходимость. Если бизнес успешен, то можно подумать над тем, как принести пользу человечеству, благоустроить и сделать мир вокруг себя лучше. Обновление бизнес-процессов, инфраструктуры, внутренние проекты, направленные на оптимизацию работы компании. в воплощение мечты в жизнь, например проект по созданию собственной команды по автоспорту или организация кругосветного путешествия. Руководитель проекта должен понимать цель, стоящую перед бизнесом. Это поможет верно расставить приоритеты в работе. А еще нужно понимать, что цели бизнеса могут быть очень изменчивыми. Идеи конкурируют между собой, даже если проект был самым важным и приоритетным вчера. Это не значит, что он будет таким же сегодня. Периодически возникают ситуации, когда вы работаете над важным проектом, у вас есть команда, которая отлично справляется, но вдруг приходит начальник и переводит половину людей в новый проект. Это говорит о том, что в компании появился новый, более приоритетный проект, и это нормально. Давайте подробнее разберемся с тем. Как бизнес расставляет приоритеты при работе с проектами. Стратегические планы компании, собственник компании или совет директоров оценивают перспективные ниши рынка и принимают решения о стратегическом плане развития компании. В зависимости от принятых решений компания может инвестировать в новые направления, развивать и усиливать текущую экспертизу или перераспределять ресурсы компании в пользу других направлений развития. Например, закрыть стабильно работающее направление, использующее устаревшую технологию, и развить новое перспективное направление. В этом случае компания будет инвестировать в обучение сотрудников новым технологиям и пробовать развивать новую экспертизу на практике. Далее начинается аналитическая работа. Модели количественной оценки. Модели количественной оценки приходят на помощь, когда для достижения стратегических целей компании нужно выбрать один из нескольких возможных проектов. Иными словами, методы количественной оценки помогают приоритизировать ряд проектов. Например, менеджер готовит описание нескольких проектов и раздает его членам совета директоров. У руководителя есть заранее подготовленные критерии оценки с весами, и все, что остается, это проставить баллы. Чем больше проект соответствует критерию, тем выше балл. Далее, баллы перемножаются на веса. Оценки складываются и получается итоговый результат. Табличка может выглядеть следующим образом: Коммерческая проблема принятия надлежащих мер или решения. Вес 25 процентов. Баллы 90. Оценка 22,5. Быстрое удовлетворение потребителей. Вес 25 процентов. Баллы 90. Оценка 22,5. Потенциальная прибыль. Вес 20 процентов, баллы 85, оценка 17. Ликвидность, вес 15 процентов, баллы 95, оценка 14,25. Простота производства или обеспечения, вес 15 процентов, баллы 75, оценка 11,25. Итоговая оценка 87,5. Наивысший приоритет получает тот проект, который набирает больше всего баллов. Очень похожий анализ используют продуктовые компании для оценки фичей нового функционала в продуктах. Например, WSJF-анализ – Weighted Shortest Job First, в котором ценность нового функционала еще делится на трудоемкость разработки. Таким образом, учитывается количество ресурсов, которые нужно потратить на достижение цели. Анализ рисков и их последствий. Существуют проекты, реализация которых может нести в себе существенные риски для компании. Например, если у нее недостаточно экспертизы, чтобы выполнить проект, нужно будет искать специалистов на рынке. Вероятность того, что проект не будет выполнен, высока. особенно если в контракте на случай его невыполнения прописаны такие штрафные санкции, которые обанкротят компанию. Скорее всего, браться за такой проект не стоит. Анализ ограничений. У любой компании есть ограничения по экспертизе и ресурсам. Если проект выходит за рамки таких ограничений, то, возможно, и не стоит за него браться. Например, идет тендер на крупный проект, который требует большую команду разработки из семи-десяти человек на два года. Если в моей компании только десять разработчиков, то такой проект мне еще не по силам. Экономические модели. Допустим, у вас есть несколько проектов и нужно решить, за какой из них браться. При помощи моделей можно рассчитать экономическое обоснование проектов и выбрать тот, который принесет большую выгоду компании. Давайте для примера рассмотрим наиболее часто используемые модели. Период окупаемости, payback period. Допустим, у меня в гараже стоит станок, который делает пробки для шампанского. Себестоимость каждой из них два доллара. В какой-то момент я начинаю сомневаться в эффективности своего производства и хочу ее повысить. Я узнаю, что на рынке есть станок стоимостью 200 тысяч долларов. Количество отходов при производстве у него меньше, и себестоимость пробки, произведенной на нем, составит полтора доллара. Посчитав период окупаемости станка, я вычислил, что он окупится через 16 месяцев. Приобретение такого оборудования есть смысл, так как уже через шестнадцать месяцев я начну получать чистую прибыль. Точно также и при выборе проектов приоритет отдаётся тому, который быстрее окупится. Прибыль на инвестиции (return on investments) в этом случае мы рассчитываем, насколько выгодно нам вкладывать деньги в новый проект. Считать необходимо по формуле: окупаемость инвестиций равно. сумму чистой прибыли поделить на сумму инвестиций, или окупаемость инвестиций равна стоимость инвестиций вычесть из прибыли от инвестиций и остаток поделить на стоимость инвестиций. Например, мы хотим заказать разработку продукта стоимостью один миллион двести пятьдесят тысяч долларов, а затем продать его за полтора миллиона долларов. Как узнать? Какую прибыль мы получим от инвестиции в этот проект? Подставляем данные в формулу: полтора миллиона минус миллион двести пятьдесят тысяч поделить на миллион двести пятьдесят тысяч. Получаем коэффициент ноль целых две десятых, то есть наша прибыль составит двадцать процентов. Для работы с этой формулой важно знать следующее: если итоговый коэффициент больше нуля, то проект прибыльный, если меньше, убыточный. Ноль. Компания в плане денег ничего не теряет, но и не зарабатывает. Если говорить о времени, то здесь ситуация двоякая: время может быть потрачено зря, а может быть получен хороший опыт. Чистая приведенная стоимость (Net Present Value). В этой модели мы учитываем прибыльность того или иного проекта с учетом влияния инфляции. При помощи формулы денежного потока можно рассчитать. Сколько принесет проект в пересчете на его сегодняшнюю стоимость? Ведь ценность ста долларовой банкноты каждый год падает. Простой пример. Допустим, годовая инфляция составляет 10 процентов, а проект через год принесет 100 долларов. Какой будет ценность этой сотни для компании? 91 доллар. Почему? Именно такой будет покупательная способность сегодняшней сотни долларов через год. Обратите внимание, что проценты накладываются. Если проект принесет 100 долларов через два года, то при годовой инфляции в 10 процентов эта прибыль будет равняться нынешним 83 долларам. Если сейчас положить на депозит 83 доллара под 10 процентов годовых или инвестировать их в любой другой инструмент с такой же доходностью. то через год на счету компании будет 91 доллар, а через два вся сотня. Как это знание помогает бизнесу в оценке проектов? Рассмотрим проект. Допустим, компании нужно в ближайшие два года инвестировать в реализацию проекта 300 тысяч долларов. Ожидаемая прибыль должна составлять 450 тысяч долларов. На первый взгляд, проект хороший. А теперь давайте посчитаем с учетом инфляции. Для простоты расчета допустим, что годовой уровень инфляции составляет 10 процентов. Итак, в первый год нам нужно инвестировать 200 тысяч долларов. Кроме этого, еще 91 тысячу долларов нам нужно положить на депозит, чтобы через год, когда подойдет время вкладывать деньги в следующую фазу проекта, их стало 100 тысяч долларов. Таким образом, приведенные из затраты проекта составят двести тысяч долларов плюс девяносто одна тысяча долларов равно двести девяносто одна тысяча долларов. То же самое делаем с прибылью. В первый год проект принес ноль долларов, во второй пятьдесят тысяч долларов, которые из-за инфляции превратились в сорок пять тысяч долларов. Считаем: сто тысяч долларов на второй год. Это 83 тысячи долларов в сегодняшних ценах. Наша ожидаемая прибыль через три года 300 тысяч долларов, что в фактических сегодняшних ценах составляет всего 225 тысяч долларов. Итоговая приведенная прибыль это 45 тысяч долларов плюс 83 тысячи долларов плюс 225 тысяч долларов равно 353 тысячи долларов. Фактическая прибыль от реализации проекта составит незапланированные 150 тысяч долларов, а всего 62 тысячи долларов. Остальное съело инфляция. Это очень хороший метод расчета для долгосрочных проектов, который часто используется бизнесом. Кстати, из этого пункта можно сделать интересный вывод: если знакомый просит у вас в долг 10 тысяч долларов на три года, что дать их ему без процентов – это преступление. Давать деньги в долг без процентов можно только близким друзьям, четко осознавая, что тем самым вы оказываете им непосредственную финансовую помощь. Выводы. Решение о начале или остановке проекта принимается бизнесом, исходя из стратегии собственного развития. При этом оно должно подтверждаться расчетами. Цифры всегда говорят больше и помогают принимать более взвешенные решения. Если у вас в голове созрела идея замечательного проекта, не поленитесь и приготовьте для нее бизнес-план. Шаблон легко найти в интернете. В бизнес-плане детально опишите идею и дайте ответ на вопрос о том, как проект укладывается в стратегию компании. И обязательно приведите расчет экономических показателей проекта. Поскольку идея ваша, она будет вами очень любима. Оценка идеи с точки зрения цифр поможет вам взглянуть на нее с перспективы бизнеса, и, возможно, это будет совсем не та оценка, которую вы ожидаете увидеть. Но только после этого можно идти к руководству с просьбой рассмотреть проект.